Эмма была удивлена и растрогана таким вниманием. Да, действительно, она уже прижилась здесь. Этот плен не был трудным, и кто знает, что будет, если она вернется к Франкам. Конечно, у нее был жених среди христиан, верный Геанжуйский, но Эмма уже не знала, по-прежнему ли она хочет навсегда соединить с ним свою судьбу. После трапезы Юрки Шут Карлик принес ей лиру, Эмма была еще слаба, чтобы петь, но с удовольствием играла, перебирая струны. Девушки с прялками, устроившись на лавках у окна, слушали ее, не прекращая работы. Левой рукой щипали кудель, а правой вращали веретено. Воины, сидя у очага, полировали оружие, макая ветошь в плошке с маслом. В проеме двери появился Бернар. Он стоял, опершись о косяк плечом, рослый, с резкими, как у большинства северян, чертами лица, У его ребенка были такие же северные черты, как теперь и у многих других детей в Руане. Люди с севера стали здесь своими, и Эмма прижилась среди них. Она улыбнулась Бернарду, который прежде всего был ее другом, а потом уж охранником. У нее вообще было много друзей среди варваров, и Эмма уже почти забыла, что когда-то считала их своими врагами, и неизвестно, что ждет ее, если она покинет их». По закону Франков, дядя, герцог Роберт, мог распорядиться ее судьбой, как ему заблагорассудится. Но вместе с тем Эмми совсем не хотелось становиться супругой Атле. Избежать этого брака она могла, только уйдя с Франками. И теперь она совершенно не знала, как поступить. После трапезы она удалилась в свою опочивальню и стала ходить из угла в угол, ломая руки. В конце концов она прилегла на ложе и прикрыла глаза, прислушиваясь к шуму начавшегося дождя, пока этот мерный звук не усыпил ее. Ее разбудил звон колоколов, зовущих к Мессе. Розовые пластины в окне пропускали мало света, и Эмма поначалу решила, что уже вечер, и ей надо спешить Ги, чтобы сообщить свое решение. Она стремительно поднялась, но тут же слабо ахнула. В изножье ее кровати, облокотившись на резной столбик, сидел Ролло. — Вот-вот, — кивнул он ей, — ваши колокола словно нарочно создана для того, чтобы не дать человеку спокойно отдохнуть. Эмма непроизвольными движениями стала приводить в порядок волосы, ощущая неловкость от того, что он видит ее такой. Слава богу, здесь полумрак, и он не заметит, как она подурнела. И все же Ролла, видимо, заметил это. «Я вижу, птичка, тебя и в самом деле измучил недуг». Он произнес это мягко и сочувственно, но Эмма не позволила себе поддаться на эту, как ей казалось, уловку. «Нет». «Я просто хитрила. Ведь ты так решил?» Она покосилась на Кононга, на его щеках темнела отросшая щетина, но линия рта, казалось, утратила обычную жесткость. В глубине души Эмма уже была готова к привычной словесной схватке, но печаль и теплота в глазах ролла обезоружили ее. Она негромко сказала, «Тебя не должны были впускать сюда. Это моя опочивальня, и мужчине здесь не место». — Я просто пришел взглянуть, как ты спишь. То есть убедиться, что я не лгала все это время, изображая хворь? Теперь она глядела ему в лицо. — Ролло, да будет тебе ведомо, что я заболела неспроста. На меня наслала порчу твоя жена. Лицо Нормана мгновенно словно окаменело. Эмма же продолжала уверять, ссылаясь на то, что Бернар может подтвердить ее слова. — Бернар суеверен как каждый, кто готов поклоняться многим богам. Но ведь не зря твою супругу окрестили белой ведьмой. Не мне говорить, что даже люди твои шарахаются от нее, когда она проходит мимо. Она знала, что он всегда гневается, когда Снефрит называют ведьмой, но продолжала настаивать. ролл резко встал, подошел к окну. Выхватив кинжал, он вогнал его лезвие в подоконник, раскачал, вынул и снова вогнал. Все это сказки для детей и старух. Раздраженно бросил он. Я прожил все эти годы рядом со Снефрит, и знаю, что она лучшая жена, какую только может пожелать для себя викинг. Признаю, она действительно не слишком жалует тебя. У Эммы заныло сердце, но она решилась говорить на чистоту. Мысль о том, что ей надо либо выяснить свои отношения с Ролло, либо отважиться на побег, подталкивала ее. Нет, Ролла, дело вовсе не в этом. Снефрит желает моей гибели. Ей не удалось погубить меня во время охоты. Ты сам был тому свидетель. Поэтому она решила извести меня колдовством. — На охоте она промахнулась, — отрезал Роллу. Ее стрела полетела и в меня. А зачем ей избавляться от мужа? Я дал ей то, чего она лишилась, бежав со мной из Норвегии. Я вернул ей власть. Но, Роллу, она не хочет власти. Ей нужен только ты».